Джо никогда не слыхал о такой книги. Что ее творцы, что его преподобие Четбинд, это для Джо все едино. Но его преподобие Четбинда Джо знает хорошо, и скорее согласился бы бежать от него в течение целого часа, чем пять минут к ряду слушать его суесловие. Незачем мне тут больше околачиваться, думает Джо. Нынче вечером мистеру Снегсби не до меня и Джо, волоча ноги, спускается к выходу. Но внизу стоит добросердечная гуся, уцепившись руками за перила кухонной лестницы, и едва удерживается от грозящего ей припадка, так ее расстроили вопли миссис Снегсби. Свой ужин, состоящий из хлеба и сыра, она отдает Джо, с которым впервые осмеливается перекинуться несколькими словами. — На, вот тебе. Покушай, бедный мальчуган, — говорит Гуся. — Премного благодарен, сударыня, — отзывается Джо. — Небусь есть хочется? — Еще бы, — отвечает Джо. — А куда девались твои отец с матерью, а? Джо перестает жевать и стоит столбом. Ведь Гуся, эта сиротка, питомица христианского святого, чей храм находится в Тутинге, погладила Джо по плечу. Первый раз в жизни он почувствовал, что до него дотронулась рука порядочного человека. «Не знаю я про них ничего», — говорит Джо. «Я тоже не знаю про своих», — восклицает Гуся. Она подавляет в себе симптомы близкого припадка, но вдруг пугается чего-то и, сбежав с лестницы, исчезает. «Джо!» — тихо шепчет мистер Снегсби, мальчику, остановившемуся на ступеньке. Да, мистер Снегсби, я не заметил, как ты ушел. Вот тебе еще полкроны, Джо. Очень хорошо, что ты ничего не сказал о той леди, которую мы с тобой видели на днях. Вышло бы худо. Ни в коем случае не проболтайся, Джо. Но я пошел, хозяин. Итак, спокойной ночи. Призрачный тень в белье с оборками и ночном чепце следует за владельцем пищебумажной лавки, проникает в комнату, из которой он вышел, и скользит наверх. И отныне, куда бы он ни направился, его провожает не только его тень, но и чья-то другая, и эта другая тень следует за ним почти так же неотступно, почти так же бесшумно, как его собственная. И в какую бы тайну не проникла его собственная тень, все замешанные в эту тайну. Берегитесь, знайте, что бдительная миссис Снегби тут, как тут. Кость от его кости, плоть от его плоти, тень от его тени. Глава 26-я. Меткие стрелки. Зимнее утро обратила свой бледный лик к окружающим Лестер-Сквер-кварталам и мутными очами видит, что местным жителям не хочется вылезать из постели. Впрочем, тут очень многие никогда не встают с позаранку, даже в самую ясную погоду, ибо это не ранние пташки, а ночные птицы, и когда солнце стоит высоко, они спят на насесте, а когда сияют звезды, смотрят в оба и подстерегают добычу. За выцветшими грязными ставнями и занавесками на верхних этажах и в мансардах, более или менее искусно скрываясь под фальшивыми именами, фальшивыми волосами, фальшивыми титулами, фальшивыми драгоценностями и фальшивыми биографиями, целая колония бандитов спит первым сном. Это рыцари зеленого стола, шулеры, которые могут немало порассказать об иностранных галерах и отечественных ступальных колесах, зная их по личному опыту. Это шпионы могущественных правительств, вечно дрожащие от жалкого страха и малодушия. Это гнусные предатели, трусы, дуэлисты, бредцеры, кортежники, жулики, мошенники, лжесвидетели, и некоторые из них прячут под грязными космами клейма, и все они кровожадни Нерона» и преступнее заключенных в Ньюгетской тюрьме. Но как не порочен дьявол, когда он носит бумазейное платье или рабочую блузу, а дьявол может быть очень порочным и в этом наряде, и в какой бы другой личине он не являлся, он особенно коварен, черство несносен, сносен, когда вкалывает булавку в манишку, называет себя джентльменом, имеет визитные карточки и знаки отличия, поигрывает на бильярде и знает толк в векселях и заемных письмах. В этой личине он все еще обитает на улицах ведущих Клестер-сквер, и мистер Бакет разыщет его там, когда найдет нужным. Но зимнему утру он не нужен, и его оно не будет. Зато оно разбудило мистера Джорджа его закадычного друга в галерее Тири. Они встают, скатывают и убирают свои тюфики. Мистер Джордж, побрившись перед крошечным зеркальцем, марширует с обнаженной головой и обнаженной грудью к колодцу во дворике и вскоре возвращается, сияя после мытья желтым мылом, обливание ледяной водой и растирание. Пока он вытирается широким купальным полотенцем, фыркая, словно какой-то воинственный водолаз, только что вынурнувший из воды. Причем жесткие его волосы вьются на загорелых висках тем круче, чем сильнее он их трет, так что их, пожалуй, невозможно расчесать иначе, как железными граблями или конской скребницей. Пока он вытирается, фыркает, растирается и отдувается, поворачивая голову из стороны в сторону, чтобы по суше вытереть шею, и резко наклоняясь вперед, чтобы не замочить своих солдатских ног. Фил, стоя на коленях, разводит огонь в камине с таким видом, словно наблюдать всю эту процедуру, для него все равно, что вымыться самому, и словно излишек здоровья, которым пышет хозяин, передается ему Филу и достаточно восстанавливает его силы хотя бы на один день. Вытершись досуха, мистер Джордж принимается скрести себе голову двумя жесткими щетками сразу. И так беспощадно, что Фил, который подметает пол, задевая плечом за стены, сочувственно подмигивает. Но вот мистер Джордж наконец причесался, а что касается декоративной стадии его туалета, то она завершается быстро. Затем Он, как и в любое другое утро, набивает трубку с длинным чубуком, зажигает ее и, покуривая, шагает взад и вперед по галерее, в то время как Фил готовит завтрак, собираясь подать горячие булочки и кофе, от которых распространяется сильный запах. Мистер Джордж курит в задумчивости и прохаживается замедленным шагом. Быть может, это утренняя трубка посвящена памяти покойного Гридли. «Так, значит, Фил, — говорит Джордж, владелец галереи Тира, сделав несколько кругов молчания. «Сегодня ты видел во сне деревню?» Он говорит это, вспомнив, что Фил, вылезая из постели, удивленным тоном рассказал ему свой сон. «Да, начальник». «Ну и какая ж она была!» — Право не могу сказать, начальник, какая она была, — говорит Фил, подумав. — Так почем ты знаешь, что это была деревня? — Должно быть, потому что там была трава. — А на траве лебеди, — отвечает Фил опять, подумав. — А что ж лебеди делали на траве? — Щипали ее, надо полагать, — отвечает Фил. Хозяин снова начинает шагать взад и вперед, а слуга снова принимается готовить завтрак. Его работа не должна бы затягиваться. Ведь нужно только очень незатейливо накрыть стол для завтрака на двоих. Да поджарит ломоть свиной грудинки на столе, разведенном на ржавой решетке камина. Но за каждой вещью Филу приходится идти окольным путем. Чуть не вокруг всей галереи, причем он никогда не приносит двух вещей сразу. Так что все это берет довольно много времени. Наконец, завтрак готов, и когда Фил объявляет об этом, мистер Джордж, постучав трубкой по выступу в камине, чтобы выбить из нее пепел, ставит ее в уголок и садится завтракать. Он накладывает себе еду на тарелку, и лишь после этого Фил, который сидит за длинным узким столиком напротив хозяина, следует его примеру. Но он ставит тарелку себе на колени, то ли из скромности, то ли, чтобы не бросались в глаза его почерневшие руки, или просто потому, что привык есть таким манерам. Да, деревня, — говорит мистер Джордж, орудая ножом и вилкой. — А ты, Фил, ее, наверное, не видывал? — Болото видел как-то раз, — отвечает Фил, с удовольствием уплетая завтрак. — Какое болото? — Просто болото, командир. — объясняет Фил. — А где ж ты его видел? — Не помню, где, — говорит Фил. — Только я его видел, начальник. Плоское такое, и все в тумане. Фил называет хозяина попеременно то начальником, то командиром, выражая тем равную степень уважения и почтительности. И так называет только мистера Джорджа. — А я родился в деревне, Фил. — Да что вы, командир! — Да, там и вырос. Фил, подняв свою единственную бровь, с почтительным интересом смотрит на хозяина и делает огромный глоток кофе. — Я знаю, как всякая птица поет, — говорит мистер Джордж. — Немного найдется в Англии таких трав или ягод, каких я не мог бы назвать. Немного найдется деревьев, на какие я не сумел бы влезть. Когда-то я был настоящим деревенским мальчуганом. Моя матушка жила в деревне. Надо думать, она была прекрасной старушкой, начальник, — замечает Фил. Да, и не так уж она была стара. Тридцать пять лет тому назад, — говорит мистер Джордж. Но бьюсь об заклад, что и в девяносто лет она могла бы держаться почти так же прямо, как я сейчас. Да и в плечах была бы почти такой же широкой. — Она умерла 90 лет, начальник? — спрашивает Фил. — Нет. Ну, ладно, оставим ее в покое. Благослови ее, Бог, — говорит кавалерист. — С чего это я разболтался о деревенских мальчишках, беглецах и бездельниках? — Из-за тебя, конечно. — Так значит, ты деревни не видывал, кроме как во сне до болота наяву, так что ли? Фил качает головой. «А хотелось бы увидеть?» «Да нет, пожалуй, не очень», — отвечает Фил. «С тебя хватит и города, а?» «Видите ли, командир», — объясняет Фил, «ведь я ничего другого не знаю. А насчет того, чтобы гнаться за чем-нибудь новеньким, пожалуй, из лет вышел». «А сколько тебе лет, Фил?» — спрашивает кавалерист, помолчав и поднося карту блюдечко, от которого идет пар. — Сколько-то с восьмеркою, — отвечает Фил. — Никак не восемьдесят, но и не восемнадцать, где-то между. Мистер Джордж неторопливо опустил блюдечко, не прикоснувшись к его содержимому, и начинает с улыбкой. — Что за черт, Фил? Но не доканчивает фразы, заметив, что Фил Считают по своим грязным пальцам. «Мне было ровно восемь по исчислениям приходского совета, когда я убежал с медником», — говорит Фил. «Раз послали меня куда-то, и вижу я, сидит у какой-то лачуги медник, один у своего горна греется. Вот благодать-то! Но он и говорит мне, не хочешь ли, паренек, побродить со мной?» «Я говорю, да». Но вот мы с ним до да сгорном и зашагали к нему домой в Клерке Нуэль. Это 1 апреля было. Я тогда умел считать до 10. И вот наступает опять 1 апреля. Я и говорю себе, ну брат, теперь тебе 8 и 1. А на следующее 1 апреля опять говорю себе, ну брат, теперь тебе... «Восемь и два!» Фил продолжал. «Дальше больше. Сравнялось мне восемь и один десяток. Потом восемь и два десятка. Ну а когда уж столько наросло, я и запутался. А все ж таки всегда знаю, что мне восемь и сколько-то еще!» «Так», — отзывается мистер Джордж, снова принимаясь за еду, — «а куда ж девался медник?» «Допился до больницы, начальник. А в больнице его, говорят, положили в стеклянный ящик», — с таинственным видом отвечает Фил. «Зато ты сразу же повысился в чине. Продолжал его дело, Фил?» «Да, командир. Худо ли, хорошо ли, продолжал его дело». Не больно-то оно было выгодное. Бродил я все по таким местам, как Сефрон хилл Хэттон-Гарден, Клеркенуэлл, Смитфилд, а там одна голь перекатная живет. Посуда до тех пор на огне стоит, пока совсем не распаяется, и чинить уж нечего. При жизни хозяина почти что все бродячие медники у нас останавливались. Хозяин на них больше зарабатывал, чем на починке. Ну, а ко мне они заходить не стали. Ведь я не то, что он. Он им, бывало, хорошую песню споет. А я не умел. Он им, бывало, сыграет что-нибудь. На каком хочешь котелке. Хоть на чугунном, хоть на оловянном. А я только умел, что чинить, долудить эти самые котелки. Не мастер я по части музыки. Да еще больно я некрасивый был. Бабы ихние на меня и глядеть не хотели. Очень уж они были разборчивые. В толпе-то не хуже других, Фил, — говорит кавалерист с ласковой улыбкой.